Я много думал о тебе, Таярам. Я не могу звать тебя своим учеником Не потому, что ты уже не юн А потому, что им не будешь Даже если бы хотел этого Но учитель... Ты можешь быть моим учеником В западном смысле слова, не более Ты чистый человек Ты видишь цель жизни в том Чтобы работать для людей Ты узнал меру в своих стремлениях Из меры и цели родится смысл и порядок жизни. «О, учитель, сейчас я утратил и смысл, и порядок. Я говорил тебе о девушке, которая – живой образ парамрати. Удивительно ли, что я полюбил ее в первый же миг встречи? А дальше стал разматываться клубок грязной паутины. Нет, глупое несчастье со мной здесь ничего не изменило». Другое — тоска, по утраченной телотами, с каждым днем все больше смешивается с не менее мучительной ревностью. Никогда не думал, что это будет для меня сколько-нибудь важным. Вспоминая ее, мне становится невыносимо думать, что кто-то уже много раз владел ею. Продолжает владеть. Прости меня, учитель. Из глубины души поднимается глухая печаль, и уже ничего нельзя сделать». Может быть, я бы выздоровел скорее, нашел в себе достаточно сил, чтобы отправиться искать ее хоть в Пакистан, если бы не это низкое, неодолимое чувство. Как же я приду к ней? Смогу увезти с собой? Дать ей все то хорошее, светлое, чего она заслуживает? О, проклятый Трейзиш! Он будто знал, чем отравить меня. Что перед этим гашиш?